Балканы, хронология событий, таблица, левый столбец годы, правый столбец события, 750-480 годы до нашей эры, архаическая Греция, греческая колонизация побережья Черного моря, 8 век, 168 год до нашей эры македонское царство. Пятый, четвертый века до нашей эры. Классическая Греция. Расцвет полисов. 475 46 годы до нашей эры. Фракийское Одрисское царство на территории нынешней Болгарии. 358 год до нашей эры. Кончина царя Бардила, как полагают, создателя Дарданского царства. 336-323 годы до нашей эры. Империя Александра III Великого. 315 год до нашей эры. Македонский царь Кассандр основал Фессалоники. 229-й. 168 годы до нашей эры. Иллирийские войны. 146 год до нашей эры. Ахейская война. Подчинение Союза полисов на Пелопоннесе, Римской Республики. Начало прокладки дороги Виа-Игнатия в Римской Македонии. 82 год до нашей эры. 106 год нашей эры. Докийское царство. 330 год. Переименование Византии в Константинополь. 395 год. Раздел Римской империи на восточную и западную части. 532-537 годы. Строительство в Константинополе собора Святой Софии. 517 год. Первый подтвержденный византийскими хрониками случай проникновения славянских племен в Иллирию и Македонию. 624-658 годы. Государство Само. 676 год. Император Византии Константин Паганат передал вечную собственность монахам полуостров Афон. 676-678 годы. Осада славянами и булгарами Фессалоник. 681 год. Формирование Булгаро-Славянского племенного союза Ханас Парух основал Первое Болгарское царство. 697-1797 годы Венецианская Республика. VII-VIII века нашей эры. Становление государственности Карантании, правление западнославянских князей. Около 780 года нашей эры начало правления Вышеслава, первого из сербских князей-вассалов, упомянутых по имени в византийских хрониках. 791-810 годы. Правление Войномира, первого князя Панонской Хорватии, сведения о котором считаются достоверными. 810-821 годы. Правление Борны, первого князя Приморской Хорватии, сведения о котором считаются достоверными. 9 век. Становление независимого сербского княжества с центром Вражки при династии Властимировичей. 854-1252 годы. Княжество Дукля на территории современной Черногории. 863 год. Монахи Кирилл и Мефодий отправились в Моравскую миссию. 886 год. Монах Климент основал Охридскую литературную школу. 893-927 годы, правление князя, царя Симеона I, расцвет средневековой Болгарии. 911 год, первый договор между Византией и Киевской Русью. 924-1102 годы, независимое королевство Хорватия. 958 год. Первое упоминание Боснии в византийских источниках. 968-972 годы. Войны киевского князя Святослава с Болгарией и Византией. 970-1018 годы. Западно-болгарское Самуилово царство со столицей в Охриде. 972 год. Принят Трагос. Первый устав о самоуправлении Святой горы Афон. 976 год. Возникновение Великой Карантании. Конец X века. Распространение богомильской ереси. Тысячный год. Победа венецианского флота над пиратами в сражении Узары. Задара. Венеция установила контроль над Адриатическим морем. Около тысячного года. Первый памятник письменности на древнеславенском языке. Фрейзингенские отрывки. Бриженские отрывки. 1042 год. Битва у Бара. Дуклинский князь Стефан Воислав нанес поражение византийским силам под командованием стратега Михаила Анастасия. 1102 год. Хорватия заключила личную унию с Венгрией. После 1150 года. Летопись папа Дуклянина. Хроника Дукли, написанная анонимным священником. 1170-1196 годы. Правление Стефана Немани в Рашке-Изете, основание династии Неманичей. 1180-1204 годы. Правление в Боснии князя Бана-Кулина. 1185-1396 годы. Второе Болгарское царство. 1204 год. Взятие Константинополя крестоносцами. 1216 год. Территория Косова стала частью сербского государства. 1241 год. Монгольское нашествие на Балканы. 1277-1280 годы. Крестьянское восстание под руководством Ивайло в Болгарии. 1298 год. Поражение венецианского флота в битве с генуэзцами у острова Корцуола. Корчула. 1299 год. Основание османского государства. 1345 год. Первая османская военная кампания на территории Европы. 1346-1371 годы. Славяно-Греческое царство на IV Сильного и Стефана Уроша V. 1354 год. Османы завоевали первый город на европейской территории Калиполь. гелебалу Галиполи. 1358-1808 годы. Рагузская-Дубровницкая республика. 1389 год. Битва на Косовом поле между войском сербских феодалов и армией султана Мурада I. 1396 год. Османское завоевание Болгарии. 15 век. Кодификация кануна Албанского уложения гражданских правил. 1430 год. После восьмилетней осады османы взяли Фессалоники. 1435 год. Возникновение герцогства святого Савы, давшего название герцеговине. 1443-1453 годы. Антиосманское восстание в Албании под предводительством князя Георгия Кастриоти Скандербега. Лежская лига. 1444 год. Войско крестоносцев под командованием короля Польши и Венгрии Владислава III потерпело поражение от султана Мурада II под Варной. 1453 год. Армия султана Мехмеда II завоевала Константинополь. 1455 год. Османское завоевание Косово. 1463 год. Османское завоевание Боснии. Гибель последнего короля средневековой Боснии Степана Томашевича. Около 1475 года. Написано первое из известных к сегодняшнему дню «Севдолинок. Болезнь царевича Муио». 1476-1512 годы. Княжества Валахия и Молдова стали вассалами Османской империи. 1493 год. Битва на Крбавском поле. Разгром хорватской армии османскими войсками. 1494 год. В Цетине отпечатан Октоих первогласник. Первая у южных славян богослужебная книга на кириллице. 1499 год. Зета Черногория, последним из южнославянских средневековых княжеств, потеряла независимость. 1521 год. Османская армия захватила Нандорфехервар. -э Белград. 1526 год. Поражение венгерской армии в битве при Мохаче и османское завоевание Буды. 1526-1527 годы. Царство Йована Ненада со столицей в Соботке, Суботице. 1529 год. Осада Вены войскам султана Сулеймана I. 1550 год. Примош Трубар напечатал первые книги на словенском языке. 1553 год. Император Австрии Фердинанд I учредил военную границу. 1557-1566 годы. В Мостере по проекту Хайредина построен Старый мост. 1570 е годы. Салон Флоры Зузори, Свиеты Зузорич, Академия Согласия, в Рагузе. 1571 год. В Вишеграде по проекту Синана построен мост Мехмед-Паши Соколовича. 1573 год. Крестьянское восстание под предводительством матии Губеца на территории современных Словении и Хорватии. 1610 год. Книга Фауста Веранцо «Фауста Вранчича. Новые машины». 1614 год. Сулейман Паша основал Тирану. 1621-1638 годы. Иван Гундулич написал эпическую барочную поэму Осман. 1640-1682 годы. Путешествие Эвлии Челеби по Османской империи и Центральной Европе. 1649 год. Первое путешествие Хорвата Юрая Крыжанича в Московское царство. 1664 год. Первое письменное свидетельство о прыжках в Неретву со Старого моста в Мостаре. 1667 год. Сильное землетрясение разрушило Рагузу. 1670 год. Так называемый мятеж магнатов против Габсбургов, под руководством венгерско-хорватских дворян Петра Зринского и Франа Крсто Франкопана. 1676 год. Кончина в крепости Улгуна, Улциня, каббалиста и проповедника ереси сабатьянства Шаптая Цви, Азиза Мехмеда. 1683 год. Осада Вены войскам султана Мехмеда IV. 1689 год. Восстание под предводительством Петра Карпоша в Македонии. 1690-1737 годы. Миграции сербского населения с территории Османской империи к северу от Дуная. Так называемое «Великое переселение сербов». 1692 год. Начало строительства австрийской крепости Петрова на Дунае. 1697-1918 годы. Правление династии Петровичей Негошей в Черногории. 1699 год. Карловицкий мирный договор. Потери Османской империи, Венгерских земель и Трансильвании. 1711 год. Установление первых официальных связей России и Черногории. Прудский поход Петра I. 1740-е. Франц фон дер Тренк сформировал пандурский полк в австрийской армии. 1762 год. Болгарский монах Паисий Хиландарский завершил работу над историей славяно-болгарской. Книга издана в 1844 году в Пеште. 1773 год. В Черногории убит царь-самозванец Степан Малый, выдававший себя за русского императора Петра III. 1778 год. Первое покорение вершины Триглов на территории нынешней Словении. 1782-1796 годы. Греческий проект российской императрицы Екатерины II. Планы воссоздания Дакии и Византии. 1796 год. Битвы у Мартиничи и при крусах Старая Черногория завоевала фактическую политическую независимость от Османской империи. 1804-1813 годы. 1815 год. Первое и второе сербские восстания. 1805-1813 годы. Французская оккупация Далмации, Истрии и Крайны. 1805-1807 годы. Вторая архипелагская экспедиция Балтийского флота под командованием адмирала Дмитрия Синявина. 1806-1812 годы. Русско-турецкая война. Обеспечение привилегий дунайских княжеств. 1808 год. Прусский географ Йохан Август Цойне ввел в обращение термин «Балканы». В Белграде открыта высшая школа, преобразованная в 1905 году в университет. 1809 год. Образование Иллирийских провинций в составе Французской империи. Чигарская битва под Нишем. 1811 год. Вук Караджич кодифицировал кириллический алфавит для сербско-хорватского языкового континуума. Вуковица. 1817 год. Образование частично автономного сербского княжества со столицей в Крагуеваце. 1819 год. Подземная пещера Постоинская яма в Крайне открыта для туристов. 1821-1830 годы. Война в Греции за освобождение от Османской империи. 1824 год. Смерть Джорджа Байрона в Висолонге. 1828-1829 годы. Русско-турецкая война. Подтверждение автономных прав Сербии, Молдавии и Валахии. Россия получила контроль над дельтой Дуная. 1830 год. Людовит Гай кодифицировал латинский алфавит для сербско-хорватского языкового континуума. Гаевица. 1831-1833 годы. Великое Воснийское Восстание под руководством Хусейна Градашчевича. 1834 год. Словенский поэт Франце Прешарн опубликовал «Венок сонетов». 1836 год. Запрет османскими властями Исламского ордена Бекташи и перенос центра его деятельности на территорию современных Албании и Косово. 1841 год. Столица автономного сербского княжества перенесена в Белград. 1844 год. Опубликована внешнеполитическая программа Ильи Горошанина «Начертание». 1847 год. Черногорский владыка Петр II Петрович Негош написал поэму «Горный венец». 1848-1849 годы. Весна народов. Революционное волнение в нескольких европейских странах, затронувшее и Австрийскую империю. Венгерское восстание. 1849 год. Образование воеводства Сербия и Темашварской Банат. 1850 год. Объединение указом императора Франца Иосифа двух исторических поселений Загреба, Градеца и каптола 1853-1856 годы. Восточная Крымская война Российской империи против коалиции Британской Османской Французской империи и Сардинского королевства. 1859 год. Объединение Валахии и Молдовы. Возникновение княжества Румыния. 1871 год. Избранные письма Анте Старчевича. Хорватская национальная программа. 1873 год. В Софии казнен лидер болгарского антиосманского подполья Васил Левский. 1874 год. Открытие университета в Загребе. 1875 год. Восстание в Боснии и Герцеговине против Османской империи. 1876 год. Восстание в Болгарии против Османской империи. 1877 год. Провозглашение независимости Румынии. Русско-турецкая война. 1878 год. Мирные договоры в Сан-Стефано и Берлине. Восстановление государственности Болгарии. Признание независимости Сербии и Черногории австро оккупация Боснии и Герцеговины Проведение Всеалбанского конгресса Призранской лиги 1881 год Провозглашение Королевства Румыния 1882 год Провозглашение Королевства Сербия 1885 год Болгария одержала победу в войне с Сербией 1888 год. В Софии основана Высшая педагогическая школа в 1904 году преобразованная в университет. 1893 год. Возникновение внутренней Македонской революционной организации 1894 год. В Болгарии опубликован роман Ивана Вазова под игом. В Черногории построен Царев Мост. 1895-1896 годы художник Пея Йованович создал два варианта полотна «Переселение сербов». 1896 год. Праздник Тысячелетия в Венгрии. Строительство башни Гардош в Земуне. 1899 год. Эммануил Маноилов написал первую болгарскую оперу «Сирота». 1903 год. Илидонское восстание в Македонии. Выход работы Крсте Миссиркова о македонском вопросе. 1907 год. Иван Мештрович начал работу над проектом Видовданского храма. 1908 год. Младотурецкая революция. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. 1908-1946 годы Третье Болгарское Царство 1910 год Провозглашение Королевства Черногория Закладка храма Святого Георгия в Тополе Родовой усупальницы Кара Георгиевича 1912-1913 годы Первая Балканская война Сербия присоединила Косово. Провозглашение независимости Албании 1913 год Вторая Балканская война Первое покорение самой высокой вершины Нагорье Олимп Пика Митикас 1914-1918 годы Первая мировая война 1915 год В Париже образован Югославянский комитет 1917 год Унификация албанской письменности на основе гекского диалекта. Разрушительный пожар в Селанике. Салониках. 1918 год. Распад Австро-Венгрии, образование государства сербов, хорватов и словенцев, королевство сербов, хорватов и словенцев. С 1929 года Королевство Югославия. 1919 год. Рождественское восстание сторонников Черногорской монархии против королевства сербов, хорватов и славянцев. 1919-1920 годы. Итальянское регенство карнаро Фиуме, Риеке. 1919-1922 годы. Греко-турецкая война в Малой Азии, Малоазийская кампания. 1919-1924 годы. Партизанское движение Качаков в Косове и на севере Албании. 1921 год. Переезд Высшего Церковного Управления Русской Православной Церкви за границей из Константинополя в Сремские Карловцы. 1923 год. Провозглашение Турецкой Республики, греко-турецкий обмен населением. 1924 год. Принятие уставной хартии Святой горы Афонской, имеющей в Греции силу закона. Югославский гимнаст Леон Штукель выиграл две золотые медали Олимпийских игр в Париже. 1928-1939 годы. Правление короля Зогу I Скандербега III в Албании. 1929 год. Перезахоронение останков Петра Врангеля в храм Святой Троицы в Белграде. 1930 год. Переименование Константинополя в Стамбул. 1933 год. Судебный процесс в Лейпциге по делу о поджоге Рейхстага. Оправдание троих болгарских коммунистов во главе с Георгием Димитровым. 1934 год. Убийство короля Югославии Александра I Кара Георгиевича. Запрет внутренней македонской революционной организации в Болгарии. Коминтерн признал существование македонской нации. Город Земун стал районом Белграда. 1939-1945 годы. Вторая мировая война. 1941 год. Немецкая оккупация Югославии и Греции 1941-1944 годы Независимое государство Хорватия 1944 год Провозглашение республик Македония и Черногория в составе будущей Югославской Федерации Фактическое признание македонцев и черногорцев государствообразующими народами 1944 год Начало 1960-х годов. Антикоммунистическое движение Горян в Болгарии. 1946-1949 годы. Гражданская война в Греции. Поражение коммунистов. 1946 год. Подгорица переименована в Титоград. Кардинал Алоизия Степинац Приговорен в Загребе к 16 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене. 1947 год. Провозглашение Федеративной Народной Республики Югославия. С 1963 года. Социалистическая Федеративная Республика Югославия. 1947-1954 годы. Действие режима под мандатной ООН свободной территории Триест. 1948 год. Конфликт Иосифа Сталина и иосипа Брос-Тито. 1949-1954 годы. Варна носила название Сталин. 1950 год. Крестьянское восстание на северо-западе Боснии. Сазинский бунт против коммунистов. 1952 год. Греция и Турция вступили в НАТО. 1954 год. В Скопье состоялась премьера первой македонской оперы «Гоце» композитора Кирилла Македонски. 1959 год. Смерть в изгнании диктатора независимого государства Хорватия Анте Павелича. 1961 год. На конференции в Белграде основано движение неприсоединения. Югославскому писателю Иво Андричу присуждена Нобелевская премия по литературе. В Лондоне вышла книга Милавана джилоса «Новый класс. Анализ коммунистической системы». 1963 год. Разрушительное землетрясение в Скопье. 1967 год. Албания провозглашена первой в мире атеистической страной. Конец 1960-х годов. Разрешение на использование в Косове государственного флага Албании в качестве этнического символа. Открытие университета в Приштине. 1970 год. Алия Изетбегович обнародовал Исламскую декларацию. Эссе о месте и роли ислама в боснийском обществе. 1972 год унификация албанского литературного языка на основе северного тоскского диалекта. 1974 год. Новая конституция с Фрю. Расширение полномочий республик и автономных краев. Признание народом мусульман-башняков. 1976 год. Композитор Рауф Доми написал первую косовскую оперу на албанском языке, девушка из Качаника. 1979 год. Болгарский космонавт Георгий Иванов Какалов совершил орбитальный полет на борту советского космического корабля «Союз-33». Католическая монахиня Мать Тереза, основательница конгрегации «Сестры-миссионерки любви», стала лауреатом Нобелевской премии мира. 1980 год. Смерть Иосипа Броза Тито. Образование славянской рок-группы Лайбах. 1981 год. Так называемое «явление Девы Марии» в боснийском городе Междугорье. 1984-1989 годы. Компания по болгаризации турок. Так называемый «процесс возрождения». 1984 год. 14-е зимние Олимпийские игры в Сараеве. 1985 год. Смерть албанского диктатора Энвера Ходжи. Начало демонтажа сталинской системы в Албании. 1986 год. Слободан Милошевич избран председателем президиума ЦК Союза коммунистов в Сербии. 1989 год. Падение коммунистических режимов в Центральной и Юго-Восточной Европе Выход работы Слава Яжижека – возвышенный объект идеологии Югославская поп-группа «Рива» победила на конкурсе «Евровижн» 1990-1992 годы Распад с Фрю, провозглашение независимости Словении, Хорватии, Македонии, Боснии и Герцеговины Образование Союзной Республики Югославия. Формирование параллельных государственных структур в Косове. 1991-1995 годы. Вооруженные конфликты в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине. 1993-2017 годы. Деятельность учрежденного ООН Международного трибунала по наказанию военных преступников в бывшей Югославии. 1993 год. Возникновение армии освобождения Косово, разрушение Старого моста в Мосторе. 1995 год. В Словении найдена неандертальская флейта, предположительно самый древний из известных доисторических музыкальных инструментов. 1998-1999 годы. Вооруженный Югославско-Албанский конфликт в Косове. 1999 год. Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Кончина первого президента независимой Хорватии Франьо Туджмана. 2000 год. Вооруженный Сербско-Албанский конфликт на юго-востоке Сербии. Прешевская долина. Медведжа и Буяновац. 2001 год. Вооруженный конфликт в Македонии. Премьер-министром Болгарии стал бывший болгарский царь Семеон II. 2004 год. Болгария, Румыния и Словения вступили в НАТО. Словения вступила в Европейский Союз, сербские погромы в Косове. 2006 год. Провозглашение независимости Черногории. Кончина лидера борьбы за независимость Косово Ибрагима Руговы. 2007 год. Болгария и Румыния вступили в Европейский Союз. Конституция Черногории признала официальным языком в стране черногорский. 2008 год. Провозглашение независимости Косово. 2009 год. Албания и Хорватия вступили в НАТО. 2010 год. Начало реализации проекта «Скопье-2014» по массовому строительству административных зданий и памятников в Македонии. 2013 год. Хорватия вступила в Европейский Союз. 2014 год. Начало реализации урбанистического проекта «Белград на воде». 2017 год. Черногория вступила в НАТО. 2018 год. Греция и Македония подписали межправительственное соглашение о новом названии бывшей Югославской республики Северная Македония. Референдум в Македонии о новом названии страны признан несостоявшимся из-за недостаточно высокой явки. Конец книги